Глава восьмая. Битва за Атлантику. 1941 год. Вмешательство Америки. В ходе подводной войны произошли теперь серьезные изменения. Уничтожение трех германских асов в марте и усовершенствование нашей системы обороны оказали свое действие на тактику германских подводных лодок. Обнаружив, что западные подступы стали для них слишком опасными, немцы отошли дальше на запад. В зону, где их могли настигнуть лишь немногие из наших эскортных флотилий, поскольку порты Южной Ирландии были для нас закрыты и где мы не могли пользоваться прикрытием авиации, действуя из своих баз, расположенных в портах Соединенного Королевства, наши эскортные суда могли обеспечивать эффективную защиту наших караванов только на протяжении одной четверти пути на Галифакс. В начале апреля волчья стая напала на караван наших судов, прежде чем к нему успели присоединиться эскортные корабли. Во время длительного боя было потоплено десять судов из общего числа двадцать два. Противник потерял одну подводную лодку. Мы должны были тем или иным путем добиться увеличения радиуса действия наших кораблей, ибо в противном случае наши дни были бы сочтены. До сих пор помощь, оказываемая нам из-за океана, ограничивалась предоставлением материалов, но теперь, когда обстановка становилась все более напряженной, президент, используя все полномочия, предоставляемые ему американской конституцией как верховному главнокомандующему вооруженными силами, начал оказывать нам вооруженную помощь. Он твердо решил не допускать, чтобы германские подводные лодки и рейдеры приблизили войну к берегам Америки – и обеспечить, чтобы военные материалы, которые он посылал Англии, благополучно достигали хотя бы середины пути. И еще в июле 1940 года он направил в Англию военную и военно-морскую миссии для предварительных переговоров. Военно-морской наблюдатель Соединенных Штатов адмирал Гормли вскоре убедился, что Англия непреклонна в своей решимости и устоит против любой опасности. могущей угрожать ей в ближайшем будущем. Его задачей было определить в сотрудничестве с военно-морским министерством как наиболее целесообразно использовать мощь Соединенных Штатов. Во-первых, при существующей политике любой помощи, кроме вступления в войну, и во-вторых, во взаимодействии с английскими вооруженными силами, если и когда Соединенные Штаты окажутся втянутыми в войну. Эти первые шаги повели к созданию широкой программы совместной защиты Атлантического океана двумя державами, говорящими на английском языке. В январе 1941 года в Вашингтоне начались секретные переговоры штабов, затрагивавшие весь круг военных вопросов с целью выработки общей мировой стратегии. Военные руководители Соединенных Штатов согласились с тем, что Если война распространится на Америку и Тихий океан, решающие значения будут иметь европейские и атлантические театры военных действий. Прежде всего надлежало разбить Гитлера, и исходя именно из этого соображения, были разработаны планы американской помощи в битве за Атлантику. Была начата подготовка к обеспечению экскортирования судов в Атлантическом океане силами обоих наших флотов. В марте 1941 года американские офицеры посетили Англию, чтобы выбрать базу для своих эскортных кораблей и авиации, и работы по их оборудованию начались немедленно. Быстрыми темпами продвигалась также начатая еще в 1940 году работа по созданию американских баз на английской территории в западной части Атлантического океана. Наиболее важной базой для конвоев, курсировавших в Североатлантических водах, была Ардженшия на Ньюфаунленде. При наличии этой базы и гавани в Соединенном Королевстве американские вооруженные силы смогли бы принять максимально допустимое участие в этой битве. Во всяком случае, нам так казалось, когда разрабатывался план этих мероприятий. Между Канадой и Англией расположены острова Ньюфаундленд, Гренландия и Исландия. Все они находятся поблизости от кратчайшего пути или Великого круга между Галифаксом и Шотландией. Корабли, базирующиеся на этих этапных пунктах, могли бы контролировать весь этот путь по секторам. В Гренландии абсолютно отсутствовали необходимые ресурсы, но остальные два острова быстро могли быть превращены в хорошие базы. В свое время было сказано, кто владеет Исландией, держит в своих руках пистолет, нацеленный на Англию, на Америку и на Канаду. Исходя из этого, мы с согласием исландского народа оккупировали Исландию в 1940 году, когда немцы захватили Данию. Теперь мы могли использовать ее для борьбы с германскими подводными лодками, и в апреле 1941 года мы организовали там базы для наших эскортных кораблей и авиаций. В Исландии было создано самостоятельное командование, и оттуда мы довели радиус действия наших конвойных кораблей до тридцати пяти градусов западной долготы. Однако, несмотря на это, на западном отрезке пути все еще оставался зловещий пробел, который в данный момент ничем нельзя было заполнить. В мае противник совершил ожесточенное нападение на Галифакский караван близ сорок первого градуса западной долготы. И прежде чем наши эскортные корабли успели подойти к каравану, девять судов было уже потоплено. Тем временем силы канадского королевского флота увеличивались. Канадские судоверфи начали спускать со стапелей большое количество новых корветов. В критический момент, который мы переживали, Канада была готова сыграть видную роль в этой смертельной схватке. Потери, понесенные галифаксским караваном, наглядно показали, что единственным выходом из положения является эскортирование караванов на всем протяжении пути от Канады до Англии. И 23 мая Военно-морское министерство предложило правительству Канады использовать порт Сент-Джонс на Ньюфаундленде в качестве передовой базы для наших Объединенных конвоиных сил. Оно немедленно откликнулось, и к концу месяца удалось, наконец, ввести эскортирование караванов на протяжении всего района. Впоследствии канадский Королевский флот принял на себя ответственность за эскортирование своими силами караванов в западном секторе океанского пути. Из баз в Великобритании и в Исландии мы могли осуществлять эскортирование на протяжении остальной части маршрута. Однако и теперь еще силы, которыми мы располагали — Оставались угрожающе малыми для выполнения этой задачи. Между тем наши потери резко увеличивались. За три месяца с марта по май только подводные лодки противника потопили сто сорок два судна общим тоннажем восемьсот восемнадцать тысяч тонн. Из них девяносто девять судов тоннажем около шестисот тысяч тонн принадлежали Англии. Для достижения этих результатов немцы постоянно держали в северной части Атлантического океана около дюжины подводных лодок. Помимо этого, они еще старались распылить силы нашей обороны энергичными атаками на наши суда в районе Фритауна, где только в мае шесть германских подводных лодок потопили тридцать два судна. В Соединенных Штатах президент шаг за шагом устанавливал все более тесные связи с нами. И его энергичное вмешательство вскоре стало решающим фактором. Когда мы сочли необходимым создать базы в Исландии, он в том же месяце принял меры в целях создания воздушной базы для американской авиации в Гренландии. Было известно, что немцы уже создали метеорологические станции на восточном побережье Гренландии, как раз против Исландии. Поэтому действия президента были весьма своевременными. Кроме того, были приняты решения о том, что не только наши торговые суда, но также и наши военные корабли, поврежденные во время ожесточенных боев в Средиземном море и в других районах, могут ремонтироваться на американских судоверфях, что сразу же значительно облегчило нагрузку, лежавшую на нашей судоремонтной промышленности. Президент подтвердил эти решения своей телеграммой от 4 апреля, в которой также сообщалось, что он выделил фонды для постройки 58 новых судоверфий и еще 200 судов. Через неделю до нас дошли очень важные известия. 11 апреля президент телеграфировал мне, что правительство Соединенных Штатов предполагает расширить свою так называемую «зону безопасности» и «патрулируемую зону». которые были установлены еще в самом начале войны, до линии, охватывающей все воды Северной Атлантики, к западу примерно от двадцати шести градусов западной долготы. Президент предполагал использовать для этой цели авиацию и военно-морские силы, действующие с баз в Гренландии на Ньюфаундленде, Новой Шотландии в Соединенных Штатах, на Бермудских островах и в Вест-Инди, а возможно в последствии и в Бразилии. Он предложил нам извещать его в строго секретном порядке о передвижениях наших караванов с тем, чтобы наши патрульные суда могли обнаруживать корабли или самолеты агрессивных стран, действующие к западу от новой линии зон безопасности. Американцы со своей стороны будут немедленно публиковать данные о местонахождении судов или самолетов, обнаруженных в патрулируемых американских водах и, возможно, принадлежащих агрессору. Я припроводил эту телеграмму военно-морскому министерству с глубоким чувством облегчения. 18 апреля правительство Соединенных Штатов объявило об установлении демаркационной линии между восточным и западным полушариями, о которой президент упоминал в своем послании от 11 апреля. Эта линия, проходившая вдоль 26-го меридиана западной долготы, стала после этого фактической морской границей Соединенных Штатов. Она включала в зону Соединенных Штатов все британские территории на американском континенте или по близости от него, Гренландию и Озёрские острова, а вскоре была продолжена к востоку, включив Исландию. В соответствии с этой декларацией американские военные корабли должны были патрулировать воды Западного полушария и, кстати, информировать нас о деятельности противника в этом районе. Однако Соединенные Штаты оставались невоюющей стороной и на этой стадии не могли еще оказывать непосредственную защиту нашим караванам. Эта обязанность лежала всецело на английских кораблях, которые должны были обеспечивать защиту наших судов на протяжении всего маршрута. В этот момент командование английскими и американскими военно-морскими силами очень беспокоил вопрос об Азорских островах. Мы сильно подозревали, что у противника собирается захватить их в качестве базы для своих подводных лодок и авиации. Эти острова, находящиеся почти в центре Северной Атлантики, стали бы в руках противника такой же угрозой для передвижения наших судов на юге, как Исландия на севере. Английское правительство со своей стороны «Не могло мириться с возможностью возникновения такой ситуации, и в ответ на настойчивое обращение правительства Португалии, которое полностью сознавало опасность, грозящую его собственной стране, мы разработали соответствующий план и подготовили экспедицию с целью предупредить подобный шаг со стороны Германии. Мы также подготовили планы оккупации острова Гран-Канария. Примечание». Один из островов, входящих в группу Канарских островов (Примечание редакции) и островов Капа Верде на тот случай, если войска Гитлера вступят в Испанию. Однако срочная необходимость в этом отпала, как только стало ясно, что внимание Гитлера переключилось на Россию. Тем временем в результате переговоров в руководство Военно-морского министерства с адмиралом Гормли Был согласован детальный план помощи, которую Соединенные Штаты предоставит нам в Атлантическом океане. Бывший военный моряк президенту Рузвельту 24 апреля 1941 года. Меня очень обрадовало сообщение относительно плана номер два обороны Западного полушария с моря. Он охватывает почти все пункты, указанные в моей телеграмме к вам, которая разминулась в пути с официальным сообщением. На нас произвела глубокое впечатление та быстрота, с какой этот план претворяется в жизнь. Мы только что получили сообщение о том, что в пункте, отстоящем примерно на 300 миль к юго-востоку от Бермудских островов, оперирует надводный рейдер. Будет сделано все необходимое, чтобы сообщать главнокомандующему флотом США о передвижениях наших конвоев и о других вопросах. А адмирал Гормли поддерживает самую тесную связь с военно-морским министерством, и все необходимые мероприятия со стороны штаба будут детально разработаны. Политика президента имела очень важные последствия, и мы продолжали борьбу в условиях, когда значительная часть бремени была снята с нас королевским канадским флотом и военно-морскими силами Соединенных Штатов. Соединенные Штаты все больше втягивались в войну. А в конце мая развитие мировых событий в этом направлении еще ускорилось вследствие вторжения Бисмарка в воды Атлантики. Этот эпизод еще будет мною описан. 27 мая, в тот самый день, когда Бисмарк был потоплен, президент заявил, выступая по радио: «Война вплотную приближается к берегам Западного полушария». Теперь битва за Атлантику уже захватила весь район от ледяных вод Северного полюса до вечной мерзлоты Антарктики. Далее он заявил: ожидать, пока они, враги, окажутся у наших дверей, было бы самоубийством. Поэтому мы расширили зону патрулирования наших кораблей в водах Северной и Южной Атлантики. Заканчивая свое выступление, президент объявил о введении в стране неограниченного чрезвычайного положения. Множество фактов говорит о том, что немцы сильно встревожила это усиление активности американцев, и адмиралы Рэдер и Дюннис обратились к Фюреру с просьбой предоставить германским подводным лодкам большую свободу действий и разрешить им совершать операции в американских водах, а также против американских судов, если они будут идти в составе конвоев или без огней. Но Гитлер оставался непреклонным. Он всегда опасался последствий войны с Соединенными Штатами и настаивал на том, чтобы германские вооруженные силы избегали каких-либо провокационных действий в отношении их. Расширение операции противника также внесло свои коррективы. К июню, помимо подводных лодок, выделенных для учебных целей, он имел в море тридцать пять действующих подводных лодок, но необходимость укомплектовать экипажи множество новых лодок истощила его ресурсы высококвалифицированных кадров матросов, а главным образом опытных командиров. Разбавленные команды новых подводных лодок, состоявшие в основном из молодых и неопытных моряков, сражались с гораздо меньшим упорством и умением. Кроме того, распространение зоны боевых действий на более отдаленные районы океана положило конец опасному взаимодействию подводного флота и авиации. Большое количество германских самолетов не имело оборудования и обученного персонала для операций над морем. Тем не менее, за те же три месяца (марта, апрель и май) в результате воздушных налетов, осуществлявшихся главным образом в прибрежных районах, Было потоплено 179 судов общим тоннажем 545 тысяч тонн. В течение всего этого времени судам близ наших берегов продолжала угрожать скрытая коварная опасность магнитных мин, применявшихся с переменным успехом. Но наши контрмеры по-прежнему оказывали сдерживающее действие, и к 1941 году число судов, потопляемых минами, начало значительно сокращаться. В июне мы опять стали брать верх над противником, благодаря непрерывному расширению наших оборонительных мероприятий как в водах метрополии, так и в водах Атлантики, и благодаря помощи Канады и Америки. Мы прилагали все усилия к тому, чтобы улучшить организацию экскартирования наших караванов и создать новые виды оружия и приборов, которые помогли бы эскортным кораблям справляться со своей задачей. Мы нуждались, главным образом, в увеличении количества быстроходных эскортных кораблей, которые могли бы совершать более продолжительные рейсы без захода в порты для бункеровки. Кроме того, нам нужно было иметь больше самолетов дальнего действия, а главное – хороший радар. Авиации, базировавшейся только на береговые базы, было недостаточно». Для обслуживания каждого конвоя нам необходимо были самолеты, базирующиеся на авианосце, которые могли бы обнаружить в дневное время любую подводную лодку, появившуюся в радиусе их действия, и вынудив ее погрузиться, тем самым предупредили бы возможности ее боевого соприкосновения с караваном или передачи ей сигнала с целью вызвать другие силы к месту действия. Но даже в этом случае назначение воздушного оружия на данной стадии в основном сводилось к разведке. Авиация могла обнаруживать подводные лодки противника и заставлять их погружаться, но способов уничтожения этих подводных лодок с самолетов еще не были найдены, и в ночное время возможности их использования были очень ограничены. Авиации суждено было лишь в дальнейшем обрести смертоносную силу в борьбе с подводным флотом. Зато воздушное оружие могло с успехом применяться для борьбы с Фоки вульфами. Мы вскоре научились справляться с этой опасностью с помощью истребителей, выбрасывавшихся катапультами, установленными на обычных торговых судах, а также на переоборудованных торговых судах, укомплектованных командирами из военных моряков. В начале пилоты и истребители, которых подобно соколам выпускали навстречу их жертвам, должны были полагаться на то, что их жизнь будет спасена одним из эскортных кораблей, который выловит их из моря. Фоки Вульфы, которые теперь сами подвергались нападениям в воздухе, уже не могли оказывать прежнюю помощь подводным лодкам и постепенно превратились из преследователей в преследуемых. Потери, понесенные нами в результате действий противников в течение этих роковых месяцев, показывают всю напряженность этой борьбы не на жизнь, а на смерть. Тоннаж в английских тоннах. Январь – 320 тысяч. Февраль – 402 тысячи. Март – 537 тысяч. Апрель – 654 тысячи. Май – 500 тысяч. Июнь. Четыреста тридцать одна тысяча. Апрельские цифры включают, конечно, огромные потери, которые мы понесли в боях у берегов Греции. Мы вели работы по усовершенствованию и расширению наших баз в Канаде и Исландии с максимальной поспешностью и соответствующим образом планировали рейсы наших караванов. На наших старых эсминцах мы увеличили вместимость трюмов для топлива, а следовательно и радиус их действия. Вновь созданный в Ливерпуле объединенный штаб всей душой отдался борьбе. По мере того, как в строй вступали новые скоростные корабли и команды приобретали опыт, адмирал Нобель формировал их в постоянные группы под командованием командиров групп. Таким образом воспитывался необходимый дух коллективизма в работе, и люди привыкали работать сообща с полным пониманием методов руководства своего командира. Эти группы эскортных кораблей становились все более эффективными, и по мере того, как их мощь росла, угроза со стороны подводных лодок противника уменьшалась. В июле президент Рузвельт принял важное решение. Он решил создать базу в Исландии. Была достигнута договоренность о том, что вооруженные силы Соединенных Штатов сменят находящийся там английский гарнизон. Американские войска прибыли в Исландию 7 июля. И этот остров был включен в систему обороны Западного полушария. С тех пор американские караваны, эскортированные американскими военными кораблями, регулярно ходили в Рейкьявик, и, несмотря на то, что Соединенные Штаты еще не участвовали в войне, они принимали под защиту своих эскортных кораблей суда, шедшие под иностранным флагом. В течение всех этих критических месяцев в два германских линейных крейсера продолжали стоять в Бресте. Казалось, они могли в любой момент снова выйти в море, чтобы вновь натворить бед в водах Атлантики. И если они продолжали бездействовать, то лишь благодаря операциям Королевского воздушного флота, который неоднократно совершал на них налеты в порту и настолько успешно, что в течение всего года они пребывали в бездействии. Вскоре главной заботой противника стало вернуть эти корабли на родину, но этого он не смог сделать до 1942 года. Гитлеровские планы вторжения в Россию дали нам в скором времени необходимую передышку в воздухе. Для этого нового предприятия Гитлер должен был в значительной мере перебазировать германский военно-воздушный флот, и поэтому начиная с мая масштабы действий вражеской авиации против наших судов сократились. Мне безинтересно будет теперь, несколько забегая вперед, остановиться на некоторых результатах битвы за Атлантику, достигнутых благодаря усиленному изучению всех известных нам факторов, игравших роль в этой борьбе. Большим преимуществом в данном случае было то, что все огромное множество принимавшихся нами решений могло постоянно контролироваться одним человеком, и что я, как премьер-министр, получил от своих коллег широкие полномочия, необходимые для единого руководства всей этой огромной административной сферы. Военная машина, которой я управлял как министр обороны, имела возможность добиваться точного выполнения всех принимавшихся решений. В конце июня я, основываясь на данных военно-морского министерства, доложил палате общин о резком сокращении наших потерь в результате действий вражеской авиации в северной части Атлантического океана. Таблица: Февраль восемьдесят шесть тысяч тонн, Март шестьдесят девять тысяч тонн, Апрель пятьдесят девять тысяч тонн, Май двадцать одна тысяча тонн, Июнь до дня моего выступления восемнадцать тысяч тонн. Примечание один. Как теперь стало известно, общие потери за указанные ниже пять месяцев 1941 года в результате действий авиации, включая суда союзников и нейтральных стран, и потери в Греции были таковы. Таблица. Колонки. Месяц. Потери англичан. Потери союзников. Потери нейтральных стран. Общие потери. Февраль. 51 865. тридцать четыре тысячи двести сорок три три тысячи сто девяносто семь восемьдесят девять тысяч триста пять март семьдесят тысяч двести шестьдесят шесть тридцать шесть тысяч семьсот восемьдесят пять тысяч семьсот тридцать один сто двенадцать тысяч семьсот семьдесят семь апрель сто двадцать две тысячи пятьсот три сто шестьдесят четыре тысячи ноль ноль шесть девять тысяч девятьсот девять двести девяносто шесть тысяч четыреста восемнадцать май сто пятнадцать тысяч сто тридцать один двадцать одна тысяча ноль ноль четыре сто двадцать пять сто тридцать шесть тысяч двести шестьдесят июнь тридцать девять тысяч триста один восемнадцать тысяч четыреста сорок девять три тысячи шестьсот шестьдесят четыре шестьдесят одна тысяча четыреста четырнадцать итого триста девяносто девять тысяч ноль шестьдесят шесть двести семьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят два двадцать две тысячи шестьсот двадцать шесть шестьсот девяносто шесть тысяч сто семьдесят четыре В моей директиве от 6 марта я поставил целью сократить к 1 мая на 400 тысяч тонн общий тонаж судов, стоящих на приколе в ожидании ремонта, равный тысячам-стам тысячам тонн. Впоследствии наш размах увеличился, и мы поставили своей целью, к тому же сроку, добиться уменьшения тонажа стоящих на приколе судов на 750 тысяч тонн. Фактически мы добились сокращения его на 700 тысяч тонн. Этот успех был достигнут, несмотря на воздушные налеты на район рек Мерей и Клайду, имевшие место в начале мая. Другой нашей удачей было получение нами большого количества судов, ранее считавшихся безвозвратно потерянными, которые были спасены нашей замечательной организацией по спасению затонувших судов и отремонтированы. В результате различных мероприятий была также достигнута существенная экономия в сроке оборачиваемости судов, а сокращение этого срока хотя бы на один день давало нам ежегодно лишнюю четверть миллиона тонн импорта.